Немного погодя, я все-таки решил вернуться на сюрприз. Слишком меня напрягало это внимание со всех сторон. Видимо, мой нервный срыв, когда я начал смеяться в лицо еще одному умнику, открыто дал понять тем присутствующим, кто у нас в группе командир, и поэтому надо было отступать. При возвращении на корабль мы столкнулись с еще парой разумных, которые уже мягче напомнили о том, что «мы же собирались что-то продавать», Но вот же загадка. Вроде бы разобрались с тем фактом, что цены были умышленно занижены. Так почему спустя минимум три часа после этого цены на торговой площадке продолжали быть столь же низкими? Как такое возможно? Почему никто не пытается их исправить принудительно? Ведь, насколько мне известно, на этой доске объявлений, которая называлась еще и торговой площадкой, цену выставляет сам хозяин товара, — Именно он, а никак не, не сама торговая площадка. — Да, я понимаю, что, скорее всего, именно тот, кто контролирует ее, просто отдал приказ искусственному интеллекту занизить цены минимум в два с половиной раза. И это случилось. — Ну, так исправьте ситуацию. — Поднимите цену вручную, это же ваш товар. — Нет, все сидят и чего-то ждут. — Что за глупость? Я уже потом понял всю хитрость ситуации. Оказалось, что в последнее время были некоторые проблемы с подобными модулями на корабли класса «Крейсер» и того же самого направления, я имею в виду производство верфи «Империи Арвар». К тому же это оборудование можно было поставить и на другой корабль. Все зависело от того, как постараются те же инженеры. А некоторые инженеры, которые здесь же на станции предлагали свои услуги, Являлись и торговцами, которые продавали те же самые модули. Вы только подумайте, как хитро они устроились. Например, вы хотите купить у них какой-то модуль? Хорошо. Они вам его продадут, но по полной стоимости. А если вы не просто хотите его купить, но и установить, воспользовавшись их же услугами, то они предлагают вам скидку не только на сам модуль, процентов 5, но и на процедуру установки. Вроде бы вам это выгодно, ведь в результате вы получаете бонусы, тратите меньше средств. Но не все так, как вы думаете. Дело в том, что когда вы обращаете внимание на объявление о продаже, там намеренно стоит завышенная цена, точно так же, как и в прайсе их услуг. Если у вас хватает средств и вы согласны, то можете переплатить и за товар, и за услуги. Но если вы хоть немножко понимаете, что происходит... то вы начинаете торговаться. И цену на услуги вам все равно сбросят. Ведь если вы уйдете к конкуренту, то в будет отнюдь не этот инженер, а его конкурент. Ведь узнав о том, что там предлагают по завышенной цене услугу, он ее снизит на тот же самый процент, который вам бы предложили, если бы вы купленный у них же модуль устанавливали у них же в ангаре. Вот и все. Все просто и эффективно. Так вот. Эти инженеры были бы не против забрать у меня модули на крейсера. Вы, возможно, тут же спросите меня о том, в чем тогда выгода от того же пиратского клана? А в том-то она и есть, что у пиратского клана свои инженеры. И конфликтовать с ними местные торговцы-инженеры просто не будут, если к ним обратятся пираты. То они сделают им установку этих модулей по заниженным ценам. Это факт. Но продать им те же модули они могут с наценкой Попутно еще и выставив всю ситуацию так, что пираты им что-то должны за эту услугу. Тут же, именно в данном случае, будет все против них. Модули, которые я предложу, пройдут мимо их кармана. А саму процедуру установки этих модулей на корабли пираты могут провернуть и сами. Вот в чем казус. Я же разговаривать с этими всеми умниками уже не стал, просто заявив через модификантов о том, что когда мы сюда направлялись... то думали, что на этой станции честные торговцы, а оказалось, что одни сплошные мошенники. Поэтому мы сейчас думаем, что после встречи с нашим клиентом, который должен прибыть за определенным грузом, мы направимся на другую вольную станцию. Здесь нам нечего продавать. Подобное положение дел очень разочаровало некоторых умников. Нашлись даже те, кто начал пытаться мне угрожать, По крайней мере, пара анонимных сообщений пришла пилоту через местную систему связи. Нашлись даже орлы, которые заявили о том, что до другой вольной станции мой сюрприз просто не долетит. И, честно говоря, немного подумав, я просто передал все эти протоколы от моих модификтантов по поводу умников и все эти сообщения руководству станции. Самое интересное было в том, что буквально через полчаса На связь вышел тот же самый диспетчер, только в этот раз он не был скучающим и зевающим. Судя по всему, его тоже пытались сделать виноватым в том, что случилось. И он, чуть ли не захлебываясь, пытался уговорить меня объяснить всем, что он всего лишь информатор. Все только из-за того, что этому Аширцу явно не хотелось попадать в серьезный переплет. Ведь в данном случае, скорее всего, именно он окажется виноват буквально во всем». Это было явно не то положение, о котором он мечтал. Теперь ему приходилось заранее понимать тот факт, что его банально подставили. Я вмешиваться в эту ситуацию не хотел. К тому же его никто не заставлял передавать информацию о нас этим идиотом. Но если уж так случилось, то можно будет попытаться немного переиграть положение». Через модификанта я ему пообещал, что самого этого разумного в случившемся никто не обвиняет, хотя бы по той простой причине, что он просто подрабатывал, передавая информацию о том, что мы что-то там привезли. Но в мошенничестве этот разумный явно не участвовал. Насколько я понимаю, местные взаимоотношения ему совершенно не нужны какие-то документы, которые все это будут подтверждать в данном случае. Этот разумный... в первую очередь воспользуется тем фактом, что мы ему это сказали, и переправит протокол этого разговора, связанный со всеми этими проблемами, возникшими на станции с нашим появлением. Вот только обвинять нас, случившись, ни к чему. Да и какое мы отношение к этому всему имели. Кстати, после того, как мы отправили протоколы обо всех этих умниках, которые пытались нас просто обмануть и даже в чем-то ограбить, «Буквально спустя час мы получили не просто уведомление о том, что происходящее принято к сведению. Более того, мы получили аж 30 тысяч кредитов, видимо, в виде компенсации. А умники, все так же бегающие вокруг сюрприза, куда-то исчезли. Зато можно было заметить, как появились патрули в одинаковых средних скафах. Скорее всего, это были представители местной службы безопасности». которые решили взять дело в свои руки. Такое тоже было вполне возможно, ведь вообще-то за порядок на станции отвечают именно они, и хозяевам станции совершенно ни к чему было то, что по всему фронтиру разошлись слухи о том, насколько глупо поступают их торговцы, ведь в этом случае они могут потерять именно самую прибыльную часть своего дела. Но мне было интересно сейчас не это». Мне было в первую очередь интересно именно то, по какой причине, несмотря на все происходящее, ситуация с этими же самыми модулями на торговой площадке так и не нормализовалась. Цены как были занижены, так и остались. Значит, если я вздумаю выставлять свои товары на продажу, сразу же найдутся умники, которые начнут мне тыкать тем фактом, что цену надо понизить в соответствии с остальными. Эта глупость мне тоже ни к чему. Именно поэтому я все так же не выставлял ничего на продажу. К тому же информация о том, что пиратский клан Робар может заинтересоваться моим товаром, для меня отнюдь не шуточная. Поэтому я не собирался рисковать таким образом. Начнем с того, что подобная торговая услуга для пиратского клана впоследствии может мне самому пригодиться. Хотя бы по той причине, что в сложившемся положении... я смогу ссылаться на них и на то, что торгую с ними. Попытавшись узнать у пилота об этом клане, я выяснил о том, что этот пиратский клан достаточно опасен. У него было минимум четыре полноценные эскадры крейсеров. Да, в основном это были средние по своему классу корабли, но их было много. Основной ударной силой были средние и тяжелые крейсера. Кстати, той самой Арварской империи — Так что их интерес к таким модулям и запчастям вполне был понятен и даже объясним. А мне надо было сделать так, чтобы все эти местные торговцы раз и навсегда зарубили себе на носу, что я беззащитным и глупым не буду. Мне еще таких фокусов не хватало. Как я уже говорил, глупцов здесь используют и уничтожают. Я же в данном случае продемонстрировал тот факт, что такие шалости... которое местные жители могут проворачивать с наскока, ни к чему хорошему не приведут. После всего случившегося я на целую неделю заперся на борту корабля, так как банально не желал больше выходить на эту станцию. По сути, она мне напоминала те самые трущобы в городе-колонии, где я прожил всю свою сознательную жизнь. Та же самая грязь, мусор да узкие коридоры, ну и тому подобный бред. Даже видел пару мест, где местные жители ночуют. Мой дом в трущобах, по сравнению с этими лачугами, выглядел чуть ли не королевским дворцом. Естественно, что подобное положение дел мне не сильно понравилось. Можно было понять, что руководство станции вроде бы пытается наводить порядок, а о жителях станции никто из них даже не беспокоился. Как говорится, в данной ситуации каждый сам за себя. и это очень сильно настораживало. Вообще-то, насколько я понимаю, сложившееся положение на станциях должны были хоть как-то заботиться о местных жителях. А если о них не заботятся, то тогда возникает закономерный вопрос. Чем живут все эти разумные? За время нашего базирования на этой станции мы еще несколько раз получали недвусмысленные намеки на то, что было бы неплохо, если бы мы все-таки... продали то, что привезли. В ответ представитель нашего корабля открыто заявил им о том, что не считает нужным здесь торговать, так как цены на торговой площадке в порядок пришли только на третий день. К тому же он упомянул специально для них о том, что подобные беспорядки почему-то многие связывали именно с нашим появлением, а никак не пытались найти тех, кто на самом деле все это подстроил. Естественно, нас это очень сильно удивило, а теперь даже раздражало. Мы ждем нашего клиента, после чего покинем эту станцию и постараемся здесь больше не появляться, ввиду того факта, что такие фокусы нам не нравятся. Тем более, что торговая площадка, которая должна быть вроде беспристрастным свидетелем торговли, неожиданно оказалась под контролем мошенников, которая целых три дня... — Не могли призвать к ответу. — Конечно, вы можете сказать, что в сложившемся положении это был перебор, но я бы так и не сказал, хотя бы по той простой причине, что я был прав. Возможно, вы тут же постараетесь заступиться за этих разумных. Но я считаю, что торговая площадка должна быть беспристрастной ко всем торговцам. Она должна сопровождаться и постоянно обновляться, но не более того». Тут же все говорило о том, что мошеннические схемы проворачивают все, кому не лень. Естественно, что такое положение дел было абсолютно ни к чему живущим на этой станции торговцам. Я имею в виду не тех, которые уже наладили линию сбыта и поставок, а именно тех, которые жили здесь и фактически выживали только за счет таких вот пришлых, как я. В этой ситуации они оказывались в очень уязвимом положении, Как я уже говорил, информация о случившемся может испортить жизнь на этой станции всем, и торговцы будут ее обходить стороной. Какие бы поставки ни были бы здесь налажены, большая часть торговцев будет вынуждена покинуть эту территорию в поисках лучшей жизни. И станция рано или поздно просто захереет и разорится. Возможно, вы тут же заявите мне о том, что свято место пусто не бывает, И в чем-то будете правы, вот только проблема заключается именно в том, что в данной ситуации это самое святое место займут именно пираты, а это явно не то событие, которое было бы желательно получить представителям правящих семей на этой станции, так что можно было сразу понять все их разочарование тем, что случилось. Спустя всего два дня после этого откровенного заявления мы получили уведомление от службы безопасности этой станции о том, что мошенники были оштрафованы на довольно серьезную сумму. В ответ же представитель сюрприза, один из эффектов, переслал сообщение о том, что если подобные фокусы здесь частое явление, то, скорее всего, все эти штрафы всего лишь банальная ширма. Честно говоря, таким образом я просто хотел намекнуть этим разумным на тот факт, что за такие вещи наказывать надо более жестоко, а не так, как они сделали. Вроде бы и наказали, но той же торговой лицензии не лишили. А вот если бы они показательно наказали такого умника, то в данном случае можно было бы понять, что в следующий раз ничего подобного бы просто не произошло. Торговцы десять раз подумали бы прежде, чем так шалить. Ведь и дураку понятно, на что рассчитывал этот разумный, который устроил весь этот фокус с падением цен, а также и то, что в данном случае после подобного никто бы не сказал, что кто-то в чем-то виноват, а просто посмеялись бы над наивными дураками, которых так легко обманули. И естественно, что мне такое было ни к чему». что и выразил один из модификантов через свое сообщение руководству станции. «Если бы не моя договоренность о встрече, я наверняка постарался бы вообще с этой станцией больше не иметь никаких дел, слишком уж проблемно с ними проводить какие-то торговые операции, даже с учетом того, что ты оплатил все налоги и, так сказать, все нужное тебе разрешение». Конечно, кто-то мог бы намекнуть мне на то, что я не платил за торговлю на той же торговой площадке. Да, не платил. Но проблема была в том, что для этого надо было сначала разместить на торговой площадке объявление о продаже чего-либо. Выставить сумму, которую ты хочешь получить за свой товар. И уже в зависимости от этой суммы ты должен был бы получить сумму налога, которую заплатишь за то, чтобы к тебе не имели претензий. Я же ничего не размещал. Значит, торговать на этой территории не собирался. Честно говоря, я даже немного пожалел о том, что на эту станцию вообще сунулся. Да, было что-то здесь новое для меня. Те же самые темные переходы, недостаток освещения, даже различные разумные, которые явно имели отношение к разным расам. Но это все был не показатель, так как в сложившемся положении я просто наблюдал за всем. При помощи моих модификантов у меня даже пропало желание пытаться модифицировать сюрприз именно здесь, хотя бы по той причине, что товар, который продавался на этой станции, был очень низкого качества, и мне банально не подходил. Продавалось здесь также несколько средних и легких крейсеров, вот только их описание говорили сами за себя. Эти кораблики были в ужасающем положении, Например, продавался крейсер-разведчик третьего поколения республики Хагдан. Вроде бы неплохой клиновидный кораблик, который мог быть и мне интересен. Однако, судя по всему, ему неплохо так досталось от тяжелых снарядов. Даже по его внешнему виду можно было понять, что корпус корабля сильно поврежден, а примерная обработка информации пилотом. Четко дала мне понять, что, по сути, вся несущая рама этого корабля повреждена так, что пытаться его отремонтировать будет невероятно сложно. Проще будет новый построить. Однако его здесь продавали чуть ли не как полноценно действующий корабль. Ну да. Модули, которые бы на нем расположены, еще как действовали. Но не более того. С учетом того, что у него не было орудий главного калибра, а на этих кораблях использовались лазерные системы. Сразу можно было четко сказать о том, что он просто безоружен. Конечно, всегда найдутся те, кто в данном случае может заявить о том, что кораблю-разведчику совсем не обязательно иметь какое-то достаточно серьезное вооружение. Зачем оно ему надо? Ведь он в первую очередь должен быть незаметным. Да, это как раз-таки все вполне понятно. Однако... Давайте начнем с того, что его внешняя форма, которая тоже очень сильно влияет на его обнаружение, уже повреждена. Добавьте сюда еще и тот факт, что сам по себе этот корабль потерял часть двигательной системы, а что попало туда, не всунешь. То есть для того, чтобы его полноценно отремонтировать, как бы это странно ни звучало, необходимо заказывать запчасти с территории Республики Хагдан, А с этим могли возникнуть большие проблемы. Вся хитрость ситуации была именно в том, что запчасти для него, называемые в Содружестве расходниками, стоили достаточно больших денег даже для старых моделей таких кораблей. И для того, чтобы закупать подобное оборудование в той же республике, надо было быть минимум самому республиканцам, а как максимум. Как максимум надо было быть тем, кто пользуется там какими-то скидками или еще чем бы то ни было в Ордене Воссоединения. Есть там такая религиозная организация, в которую входят в обязательном порядке все представители этого государства, которые имеют хоть какую-то власть. Поэтому можно было понять, что даже если ты купишь здесь такой кораблик, то особой пользы для тебя это не принесет, и это будет серьезный просчет». Так что уже только поэтому можно было догадаться, что в сложившемся положении тот, кто приобретет такой кораблик, получит для себя огромную головную боль. Но, судя по тому, что происходило с его ценой, кого-то все-таки это судно интересовало, и это было весьма странно. Или я чего-то не понимаю, или здесь опять проходят какие-то махинации, и это меня напрягало еще больше. Какой смысл все это устраивать? Но обращать внимание на очередные глупости местных жителей я теперь просто не собирался. Мне надо было дождаться появления моего клиента, поэтому еще одна неделя прошла у меня довольно легко. Я продолжал заниматься резьбой по хитину, не особо задумываясь о других делах, попутно просто осмысливая все то, что на самом деле для меня может быть важным. Мне надо было заранее подготовиться, Тем более, если я намеревался продать двух сполотов. Этот вопрос, тем более, надо постараться решить как можно быстрее. И я решил постараться сделать так, чтобы все выглядело именно так, как будто бы я всего лишь посредник и даже не знаю о том, что происходит и что продается, на всякий случай. Вдруг представители империи Арвар по какой-то глупости либо проговорятся, либо попадутся в ловушку сполотов, Мне это было просто ни к чему, так как я и сам прекрасно понимаю главный нюанс сложившемся положении всего лишь то, что мне ни к чему участвовать в проблемах, которые могут в любой момент возникнуть. Данные, взятые с капитана Спалотов и его инженера, уже были запакованы в специальный файл, который мой представитель передаст представителям великой семьи Бину. И в сложившемся положении я буду иметь возможность воспользоваться тем, что на самом деле произошло между членами экипажа этих разумных. Спустя неделю к этой космической станции, переполошив всю службу безопасности, прибыла целая эскадра империи Арвар. Причем сразу стоит отметить тот факт, что представители империи не особо церемонились, явно демонстрируя свой хозяйственный нрав. Правда, когда руководство станции известили о том, что они прибыли из-за члена своего семейства, я хоть немного успокоились, но что-то мне подсказывает о том, что если бы руководство станции знало всю ситуацию, то наверняка постаралось бы получить с этого какие-то бонусы для себя. Но это им не светит. Товар мой. И их это дело вообще не касается. Тем более, что их торговой площадкой я не пользовался. Так какие могут быть вопросы?» Во время обмена и передачи этого толстяка в криокапсуле я заметил один интересный момент. Офицер Арварцев, который принимал груз, достаточно быстро надел на шею толстяка шейник раба. Это говорило мне о многом, по крайней мере о том, что шансов у него больше нет, после чего один из модифектантов, который изображал гостя на борту моего корабля, передал адмиралу этой небольшой эскадры тот самый Заранее подготовленный файл с данными груза, который намеревался продать, а также и цену. Я не зря задрал цену в десять раз, так как банально понимал главное. По-другому продать с полутов не получится. Да, с аукциона я мог бы получить и 300 миллионов за одного. Тем более, если бы в это дело ввязались какие-нибудь научные сообщества от других государств сателлитов Содружества. Но давайте будем честными. Такая известность у него была ни к чему, так что надо все решить быстро и аккуратно. Судя по удивленно взметнувшимся бровям Орварца, который, видимо, практически сразу проверил данные, переданные ему, то понял все то, о чем идет речь, и тут же бросился к себе на флагман. Кстати, в этот раз в эскадре Великого дома Бину присутствовало целых два линкора. Это тоже говорило о многом. Потом уже, когда мы передавали пленника, модифектант передал адмиралу также и данные про ошибку его товарищей, которые везли наложницу своему хозяину. Их ошибка заключалась именно в том, что они банально не стали проверять ту звездную систему, в которую вошли, и просто пытались сквозь нее пройти, хотя маневры линейного крейсера в том же астероидном поле можно было заметить. Он не такой уж и маленький и незаметный, так что в данном случае можно было понять то, в чем была их ошибка. Судя по тому, как этот коренастый орварец, явно бывший военный, кивнул головой, он принял предупреждение к сведению. конечно, если бы маневр в астероидном поле сделал сюрприз под пеленой, то нас бы не заметили даже со всеми своими предосторожностями. Но именно сейчас мне проблемы были не нужны. Ведь первого подозреваемого, если с этим грузом что-то случится, буду именно я, вернее не я, а мой представитель. Но это все равно ничем хорошим мне не светит. Поэтому лучше поостеречься. Принесет ли это какую-то пользу мне лично, я на данный момент сказать точно не могу по той причине, что это уже не суть важно. Судя по тому, как быстро отреагировал глава великой семьи Бину, его адмирал не стал затягивать с передачи информации о предложенном дополнительно товаре, так как буквально через четыре часа мы получили полное согласие на покупку за указанную цену. Глава великой семьи империи даже не торговался, не пытался что-то разузнать или как-то отвлечь продавца от его интересов. Видимо, сам понимал, что «такой товар!» не задержится в одних руках на долгий период. Как я и думал, расчет шел именно в обезличенных банковских чипах. Честно говоря, я даже не знаю того, какие деньги были заплачены великой семьей для того, чтобы перевести все эти деньги на обезличенные банковские чипы, имеющие обозначение «золотой». На таких банковских чипах можно было хранить десяток миллионов кредитов на каждом. Кстати... Пилот уведомил меня об одной странности. Дело в том, что эти обезличенные банковские чипы были обезличенными и анонимными только до тех пор, пока пользователь не сделает явную глупость. Всего лишь то, которое будет заключаться в том, что он банально превысит лимит. Ну, знаете, люди любят экономить, и разумные в содружестве в данном случае тоже ничем не отличаются. Так вот. Есть банковский чип, например, на 10 кредитов. И когда ты заливаешь в него информацию о переводе, то есть деньги на него закачиваешь, то платишь сумму, равную 1% от общей суммы перевода, то есть от 10 тысяч. вот ты платишь 100 кредитов. Хорошо, это граничный лимит – 10 тысяч кредитов. Но некоторые умники выяснили, видимо, случайным образом переводя на этот чип большую сумму, что настоящая граничная зона этого чипа находится в районе 100 тысяч кредитов. Конечно, тут же возникает вопрос, зачем платить больше? Ведь этот чип автоматически снимает с твоего счета только 100 кредитов, в то время, когда такой же чип, но только на 100 тысяч, снимет с твоего счета уже тысячу кредитов. Естественно, что жадность людей тут же толкнула на то, чтобы использовать чипы именно таким образом – Однако, пилот имел информацию о том, что когда сумма, переводящаяся на определенный чип, превышает его первичный граничный лимит, то есть для чипа на 10 тысяч, это именно 10 тысяч кредитов, то на этом чипе появляется специальная отметка о мошеннических действиях, и потом этот чип, а также и деньги, которые были на него переведены, можно будет в конце концов отследить. Он уже не является тем самым, так сказать, обезличенным и анонимным. Естественно, что я тут же и сам переполошился. Однако, видимо, представители великой семьи Бину такие вопросы решают именно через банковских служащих, а тем просто невыгодно, чтобы мимо них проходили деньги. Поэтому мне и выдали все в соответствующих новеньких обезличенных банковских чипах. Были и так называемые «серебряные». на которых лимит равнялся миллиону. Таких чипов я получил ровно 50 штук за этого самого провинившегося арварца. А за сполотов оплатой было 50 чипов номиналом по 10 миллионов. Так что я не был в обиде. Все было соответствующее. Товар у меня быстро забрали. Причем забирали они его напрямую прямо в шлюзовой камере секрета». Подошли довольно большой усиленной группой, даже с пятеркой боевых дроидов, забрали малый контейнер, в который вошел их адмирал с медиком, и проверили груз, после чего передали моему представителю, который под своим балахоном старательно горбился и кривлялся по моему приказу, чемоданчик с обезличенными банковскими чипами. Мы тоже все проверили и расстались, то есть, по сути, я даже не видел того, что там происходило». после чего этот горбун, которого старательно изображал модифектант, хромая и волоча свою ногу, отправился куда-то вглубь станции с этим же чемоданчиком. Прямо так, в руке. Однако немного погодя, буквально через десять минут, со станции вернулся полностью бодрый модифектант, который принес эти чипы в специально спрятанном ранее под балахоном рюкзачке. Чемоданчик пришлось скинуть в утилизатор. Кто знает, что в нём ещё может быть. Я подозревал, что там могут быть разные маячки. А мне это зачем? Теперь можно было начинать действовать согласно моего другого плана. Закончив свои основные дела на этой станции, я, недолго думая, приказал пилоту отстыковаться от станции и направиться в сторону другой вольной станции. Можно теперь посетить ту станцию, где в прошлый раз были торги за аграфку. уж очень не хотелось посмотреть на нее, не на графку. Сама эта девчонка все еще терялась в неведении, но на этой станции я больше не хотел находиться, так как буквально через несколько минут после отбытия из кадра великой семьи Пину в переходном шлюзе сюрприза был замечен странный ремонтный дроид. Вернее, это был диагностический дроид, но его можно было использовать и как дроида разведчика. И это был не тот вариант, который мне был интересен. Вот чего он тут шастал? Начнем с того, что диагностику и проверку территории такого переходного шлюза надо было бы делать именно тогда, когда, например, тот же корабль клиентов покинет этот причал. А появление таких вот разведчиков на арендованной территории уже может восприниматься как угроза собственным интересам клиентов. Естественно, что мы это запротоколировали, и отправили протест руководству станции, после чего банально отстыковались и пошли прочь. С нами попытался связаться тот же самый диспетчер с который попытался уговорить остановиться и даже вернуться по льготному тарифу, хотя, по сути, мы и так не продали на территории станции ничего ценного, чтобы с нас пытаться содрать полагающийся им налог на торговлю. «Какой еще льготный тариф?» Но теперь выбора не было. Слишком уж рьяно они пытались взяться за нас. Это было не то положение, которое меня устраивало. Да, я помню, что хотел дождаться представителя пиратского клана Рабар. Но тут уж как-то... Извините, все шло не так, как мне хотелось. Сюрприз! Мне передали, что у вас был какой-то товар для нас. Уже когда мы отдалились от станции, в систему вошел среднеарварский крейсер с аширским носителем и по открытой связи... К нам с крейсера обратился довольно специфически разумный. Дело в том, что этот разумный тоже чем-то напоминал моих модификантов и явно имел модификации организма. Но дополнительно ко всему прочему, модифицирован этот разумный был меньше, чем мои арварцы, потому что вел себя адекватно и достаточно разумно. И это было только начало его отличий. Честно говоря, я не думал о том, что столкнулся с представителем расы троллов. Но он был именно таким — крупным и достаточно коренастым. Зеленоватый оттенок кожи выдавал принадлежность к этой воинственной расе. А гробые, словно вырубленные из камня черты лица и мощные руки, говорили о том, что он даже может быть и чистокровным. — Прошу прощения, что мы вас не дождались, — Мой представитель-модифектант, используя мои команды, принялся объяснять этому пирату причины для нашего бегства с этой станции. К сожалению, у нас не было выбора. Мало того, что нас пытались здесь банально обманывать, прикрывшись какими-то выданными предлогами и игрой с ценами на товар, так еще и пытались проникнуть на борт корабля без разрешения. «Скидываю вам все протоколы, сами оцените ситуацию». И это все с учетом того, что мы оплатили все налоги в этой звездной системе. Судя по тому, как нахмурился этот тролл, можно было понять, что он явно недоволен случившимся фактом. Но мне это было не важно и отнюдь не интересно, хотя бы по той причине, что этот разумный явно не принимал таких фокусов. Ведь в данном случае можно было понять, что именно его клан мог потерять поставщика в моем лице. — Я вас прекрасно понимаю, — раздраженно скрипнул Тролл после того, как изучил протоколы, переданные ему с борта сюрприза. Я постараюсь разобраться с этим вопросом и думаю, что мы на какое-то время блокируем эту станцию в качестве наказания. Есть правила, которые нельзя нарушать, тем более, что они нарушали их слишком явно. Сейчас же мне хотелось бы узнать о том, что у вас есть для нас. Мне сообщили, что у вас были какие-то модули для арвадских крейсеров. Я готов выкупить ваше оборудование по средним ценам трех близлежащих вольных станций. Местные цены мы считаем именно те, которые были до того, как они начали эти странные игры с ценами. Вас это устраивает? Естественно, что меня такое решение вопроса вполне устраивало. И мой модификтант передал ему информацию о том, что у нас имелось. Еще немного обсудив товар, Трол отключился. чтобы через час прибыть на борт моего корабля со своим инженером и дроидом-диагностом. Кстати, об этом он нас сразу предупредил о том, что с ним будет инженер из диагностики товара. При подобных торговых операциях такие вещи происходили повсеместно, поэтому в сложившемся положении все было понятно. Кстати, когда этот тролл, которого звали Рабит Зарсан, зашел на борт сюрприза. то он с явно нескрываемым удивлением осматривался некоторое время. Видимо, такой корабль был ему внове. Кстати, его инженер своего дроида-диагноста от себя далеко не отпускал. Вел рядом с собой, как какую-то собачку. Как результат, они прошли в ангар и достаточно быстро осмотрели имеющиеся у нас на продажу модули. Даже восстановленные модули он рассматривал с довольно сильным интересом, И спустя пару часов не слишком долгой торговли забрал буквально все. Причем забрал по достаточно хорошим ценам, как для нас, так и для них. Как я уже говорил, данные модули, тем более в хорошем состоянии, на территории Фронтира были редкостью, так что тут ничего не поделаешь. Да и цены мы старались не особо задирать, а учитывая то, что он брал у нас все оптом, даже скинули небольшой процент. Но даже в этом случае, с учетом скидок, мы были в выигрыше по сравнению с ценами на этой станции. Например, двигатель для тяжелого крейсера, который мы продавали неповрежденным и с износом всего лишь 2%, на станции могли бы купить в лучшем случае за 500 тысяч кредитов. Однако раби Зарсан у нас его выкупил за 800 тысяч, и это с учетом скидки. Так что сразу стоило понять то, в чем была моя выгода. «Да, кто-то тут же вспомнит о том, что цены могли еще не вернуться на прежний уровень». «Нет, дорогие мои, цены уже вернулись на прежний уровень, вот только в сложившемся положении. Они действительно были мне не столь выгодны, как можно подумать. Так что в этой ситуации я сразу согласился на продажу». Самое смешное было в том, что буквально следом со станции пришло уведомление о том, что мы им что-то должны заплатить». ведь торговая операция прошла на территории их звездной системы, но я в данном случае даже ничего не сказал, так как в дело сразу же вмешались пираты. Представители клана Робар тут же потребовали от станции объяснений по поводу того, по какой причине те позволяют себе нарушать общепринятые правила и готовы ли они понести за это ответственность. Про ответственность пираты явно не шутили. Дело было в том, что основная сложность для этих разумных заключалась именно в том, что пиратский клан такого уровня мог спокойно объяснить свои действия, если объявит блокаду этой звездной системы. Тем более, что, как уже было сказано ранее, эти правила были общими, и если принято брать на себя определенные обязательства и их выполнять, то так и нужно делать, а не шалить с различными играми вроде тех, что они устроили». Ведь все эти игры могли привести к очень плохим последствиям. Тут же мы получили уведомление от станции о том, что они просят прощения за ошибку. Якобы мы им уже ничего не должны. Но для них уже было слишком поздно идти на попятную. Пираты вошли в раж. Знаете почему? Да все просто. Эта вольная станция не была под их контролем. Такие территории брать под контроль пиратам было запрещено. Как я уже сказал, были определенные правила, принятые на территории фронтира. Да и не так-то легко это сделать, особенно с учетом наличия минных полей, хоть и старых, но действующих. Однако даже в этом случае существовали для них определенные сложности. Пираты не могли захватить саму станцию. А вот блокировать ближайшие звездные системы, чтобы к ним никто больше не прилетал, вполне Да, это не продлится долго, однако из торговцев никто не станет связываться с пиратским кланом, который может в какую-нибудь звездную систему промежуточного класса загнать пару десятков крейсеров, включая сюда штук пять тяжелых, ведь тогда никакая охрана тебе не поможет, так как тем же наемникам, которые охраняют корабли торговцев, тоже надо платить и компенсировать их потери, в случае столкновений с какими-либо противниками. А это отнюдь не то, чего могли бы захотеть те же самые торговцы. Так что пробиваться к этой станции силой никто не станет. Тем более, если пираты просто будут вежливо просить идти куда-нибудь другое место, так как эта станция нарушила законы и правила, если у пиратов есть все доказательства, что мы им и предоставили. то после получения такой информации торговцы банально не захотят иметь дело с этой больной станцией. Как результат, она будет просто обречена, судя по всему, через некоторое время. На станции начнутся беспорядки, и те же самые жители этой станции банально свергнут свое руководство именно из-за того, что те вообще позволили случиться подобному. Когда я это понял, то мне оставалось только тяжело вздохнуть. Честно говоря, я не хотел становиться, так сказать, яблоком раздора в к казусе, так как в данной ситуации я банально мог стать и врагом для определенных разумных на этой территории. Передав модули, которые были куплены пиратами, им в личное пользование и убедившись в том, что эти разумные получили все так, как хотели, я решил направиться в выбранном ранее направлении. При этом тот самый тролл, представитель пиратов, уже вернувшийся на борт своего корабля, сообщил нам о том, что если у нас будет еще такой товар, то его с удовольствием и по адекватной цене у меня выкупят. Надо заметить, что это общение происходило по открытой связи, а значит, можно было понять главное. А Зарсан это говорил не просто для нас лично. Эту информацию в первую очередь должны были усвоить эти самые представители вольной станции Кирза, которые могли все же попытаться нам как-то напакостить впоследствии. А вроде бы это должно было меня успокоить. Однако я заметил еще кое-что. Когда сюрприз только отстыковался от станции, пилоту было приказано отслеживать все странные попытки нас преследовать и вообще любое странное поведение близлежащих кораблей. Так вот, ему немного странным показалось поведение одного корабля, который был немного необычной формы для содружества. Он был клиновидный, как было принято в Республике Хагдан, однако его внешний вид немного настораживал некоторым отличием от республиканских кораблей: по верхнему гребню его, так сказать, ромбовидной формы клина, своеобразное украшение в виде выступающих пластин брони вроде петушиного гребня, постаравшись проверить данные пилота. Я выяснил, что этот корабль, как ни странно, имеет отношение к отдельной пиратской звездной системе, которая называлась Маврикия, когда-то несколько сотен лет назад. Там было отдельное государство-колония, но это государство оказалось в сложном положении, когда поблизости появилась эскадра пиратов, и местные жители не придумали ничего другого. Как банально предложить пиратам стать руководителями их колонии и хозяевами на той территории. Звучит все это, конечно, весьма глупо, но ситуацию это исправило. Теперь там было пиратское государство, и эти пираты считали именно себя настоящими хозяевами фронтира. У них частенько происходили конфликты с различными пиратскими кланами. тем более, что у них была возможность в случае опасности вернуться к себе в звездную систему, где они могли существовать достаточно долго без какой-либо опаски. Хотя я бы не сказал, что в данном случае они чего-то не теряют. Их технологии, по данным пилота, были на уровне второго, максимум третьего поколения, но они брали числом и возможностями, которые им давала довольно серьезная ресурсная база, Они строили свои собственные корабли. Правда, модули для них старательно закупали на территории вольных станций. Это тоже был определенный показатель. Конечно, кто-то тут же мне скажет о том, что этот корабль для нас особой проблемы не представляет. Ведь он, по своей сути, был чем-то вроде тяжелого крейсера, причем вооруженного кинетическими орудиями, как в империи Арвар, с расположением вдоль борта, похожим на вооружение кораблей парусного флота с земли. жестко направленное орудие, которое могли стрелять только в определенном направлении, то есть даже башен там не было. Эти орудия надо было наводить на цель поворотом всего корпуса. И в данном ситуации у меня имелись возможности противостоять им активным маневрам. Однако этот 750-метровый крейсер тоже со счетов сбрасывать не стоило, так как он может быть достаточно опасным. Так что с моей стороны будет лучше за ним присмотреть. Пока шли наши торговые дела, этот крейсер почему-то продолжал болтаться возле станции. Я такого не понимаю. Есть логика определенных действий. И если ты хотел покинуть данную систему, то значит тебе надо покинуть территорию этой звездной системы, правильно? Вот и я думаю, что это было бы правильно. Соответственно, можно понять, что ему было необходимо начать разгон в выбранном ранее направлении. Он же в данном случае ничего не делает, а просто болтается возле станции, словно ему заняться банально нечем. По-моему, это довольно глупо. Как факт, я бы хотел в первую очередь обратить внимание именно на то, что подобная ситуация именно с его стороны выглядит уж очень подозрительно. Немного поразмыслив над положением, которое теперь сложилось в этой системе, я приказал пилоту отслеживать именно этот крейсер. Тем более, что, насколько мне было известно, пиратам этого весьма своеобразного государства было глубоко плевать на любые угрозы со стороны других пиратских кланов. Из-за этого у них были частые конфликты. Вот только я не понимаю того, по какой причине этот умник решил за нами проследить. тем более, что груз, который его мог интересовать в данной ситуации, уже продан, и попытаться его забрать у меня они банально не могут. В чем же дело? Мой корабль заинтересовал? Хотя нет. Еще немного поразмыслив над всеми этими странными фактами, я понял, что их может заинтересовать именно гиперпривод на моем корабле. Ведь мой корабль по размеру соответствует минимум линейному крейсеру, А значит, его можно банально разграбить, снять модули такого класса и переставить на свой собственный корабль. Это тоже важный факт, который нельзя сбрасывать со счетов. К тому же их могло заинтересовать то, что же у нас забирали аварцы целой эскадрой. Это тоже важный факт. Обычно эти пираты торговали ресурсами, но и не гнушались забирать обезличенные банковские чипы. Судя по всему, нас ждет весьма веселое путешествие к другой вольной станции. Кстати, сразу стоило отметить тот факт, что само руководство станции Кирза сейчас старательно отбивалось от всех обвинений. Даже прислали протоколы с тем, что торговцы, которые были замечены за такими махинациями, как то самая игра с ценами, были лишены своих торговых лицензий, оштрафованы на довольно крупные суммы. после чего их банально попросили покинуть территорию станции. И это был очень серьезный просчет с их стороны. Это все можно было сделать буквально в первый же день, когда обратили внимание на случившееся. Однако эти разумные по какой-то неведомой мне причине предпочитали чего-то выжидать. Может, они думали, что я спущу на тормозах все случившееся? Это с их стороны была весьма серьезная ошибка. Я ведь не настолько глуп. если они решили со мной открыто конфликтовать, то в данном случае им надо было заранее подумать о том, что они в данном случае могут потерять. И потеряли они достаточно много, по крайней мере, доверия торговцев. Я сам видел то, как вошедший в эту систему грузовой корабль торговца в сопровождении двух крейсеров, видимо, наблюдавший за происходящим и получивший определенное уведомление от пиратского крейсера, Банально развернулся и начал уходить из этой звездной системы. Ну, действительно, если так здесь обманывают, то зачем вообще пытаться тут торговать? Причем по активному обмену информации можно было понять, что не так давно с этим разумным здесь поступили точно так же. Он что-то привез, но цены оказались очень низкими, и он фактически оказался в проигрыше. Значит, они уже не первый раз такой фокус устраивали. Теперь мне было понятно и то, по какой причине эти разумные, так спустя рукава, отнеслись к возникшему конфликту. Все было просто. Они банально ждали мою реакцию. Если бы я начал конфликт, то его замяли бы простыми извинениями и тем факт, что вроде бы наказали виновных. А если бы я попался в эту ловушку, ну, то тут уже все понятно. Как говорится, сам дурак... И естественно, что подобные фокусы я никому прощать не собирался. Если уже они играют такие игры, то пусть будут готовы к тому, что рано или поздно об этом узнают все. И судя по всему, у этой вольной станции проблемы только начинаются. Но это уже не мое дело. Закончив работу с пиратами и передав им все купленные модули, которые мы раздобыли на борту разбитого крейсера Империя Арвар. «Сюрприз» начал разгон дальше, ведь в данном случае нас здесь больше ничего не держало. Мне, конечно, было немного жалко просто жителей этой станции. Ну, если их раньше все устраивало, то какой смысл мне вмешиваться в то, что будет происходить здесь дальше? Однако пилот, старательно отслеживающий действия пиратов с «Маврики», информировал меня о том, что их корабль сразу же оживился, как только «Сюрприз» начал движение. и этот факт говорил сам за себя, тем более, что он двигался параллельно курсу сюрприза, к той же самой точке выхода в гиперпространство. Как следствие, можно было понять его интерес. В этот раз я тоже не стал особо торопиться, приказав пилоту разгонять корабль, как обычно, чтобы посторонние так и не поняли того, что происходит. Корабль двигался в выбранном мной направлении, благодаря чему эти охотники за наживой не могли понять главного факта, именно того, насколько непредсказуемым для них может быть мой корабль. Сейчас же «Сюрприз» спокойно разгонялся в нужную нам точку, тем более, что в том направлении была только одна промежуточная звездная система, куда можно было отсюда уйти. Чем и пытались воспользоваться эти пираты. Они как можно быстрее разогнались и ушли в гиперпространство раньше «Сюрприза», Как факт можно было понять, что в этом случае они достаточно сильно рискуют. Но ведь никто не будет отменять подобное выдвижение только из-за каких-то подозрений. Поэтому можно было понять их самоуверенность. Однако они не учли главного факта. Именно того факта, который напрямую имел отношение к нашему гипердвигателю. Ведь с добавлением антиматерии он мог гораздо быстрее доставить нас до нужной звездной системы, «Чем это смогут сделать они? Честно говоря, я даже не знаю, на что они рассчитывали, но это уже их дело. Я же приказал сделать все так, чтобы наш корабль оказался в той звездной системе раньше этого пиратского крейсера. Я понимаю, что они хотят устроить на нас засаду, поэтому я и хочу их немножко в этом вопросе опередить. Тем более, что сейчас у меня были другие планы». планы, которые напрямую касались как раз решения остатков вопросов по спалотам, а также и в отношении молоденькой Аграфки. Мне надо было разобраться с ними, в конце концов. Размышляя над создавшимся положением, я понял, что офицера-навигатора из экипажа корабля-разведчика оставлять себе мне нет никакого смысла. К сожалению, как бы мне не хотелось заполучить такого специалиста, В данной ситуации подобное ни к чему хорошему не приведет. Как факт можно понять главную проблему. Мне придется ее постоянно прятать, а это не тот вариант развития событий, который был бы мне нужен. Каким бы первоклассным специалистом она ни была, но внимание к себе привлечет слишком много, поэтому лучше ее вернуть обратно в объединение с полотов». Там уже же я не забывала о том, что все-таки рассчитывал получить от объединения с полотов за возвращенного офицера своеобразную благодарность, хотя бы в виде того же симбионта. Я не рассчитываю на новейшее шестое или, возможно, даже седьмое поколение, если таковое у них уже имеется. Мне и пятого с лихвой хватит. Такой симбионт может позволить мне действительно раскрыть возможности своего мозга по максимуму. дополнительно ко всему прочему он не будет иметь однобокое развитие поэтому мне пришлось тщательно передумать все свои планы и переиграть их заново хорошо что было достаточно времени пока мы сюда летели пока ждали здесь покупателей это все дало мне прямую возможность получить то что нужно а вот как именно это все будет дело другое придется все таки побеседовать с этими умниками но немного позже. Сейчас мне надо разделаться с потенциальными врагами. К тому же, пираты Маврикии, которые направились на перехват моего корабля, могут попытаться вызвать туда еще и подмогу для себя. Я ведь в этом не уверен и точно ничего сказать не могу. Так что наш корабль, спокойно разогнавшись, ушел в гиперпространство. И вряд ли кто-то обратил внимание на то, что на последних километрах Сюрприз вдруг резко скакнул вперед, получив добавку из антиматерии, что позволило ему развить отнюдь не ту скорость, на которой все это время мы разгонялись. Как факт, ускорение для корабля оказалось гораздо больше, чем они могли бы рассчитывать, и сюрприз ушел в гиперпространство еще быстрее, чем прежде это сделал пиратский крейсер, хотя он ушел на пару часов раньше, чем мы, но у нас был шанс его опередить. так что мы еще посмотрим, кто на кого ловушку будет делать. Кстати, там будет сразу заметно, что он намеревается сделать. Если он просто пройдет ту звездную систему и попытается уйти, то значит он ничего такого не замышлял, и мы банально ошиблись. Но если этот корабль сразу же направится куда-нибудь в укромное место, чтобы там замаскироваться и подготовить засаду, то приговор будет окончательный». Начнем с того, что спешка, которую он проявил, говорит именно против самого этого пирата. Они хотят успеть кого-то перехватить, иначе бы они не жили двигатели на форсаже, разгоняясь как можно быстрее. А говорить о том, как тяжело здесь, на территории фронтира, раздобыть подобные модули в случае выхода их из строя, я думаю, уже ни к чему. Остается только рассчитывать на то, что добыча окупит все эти потери. Вот только добыча в данном случае может оказаться весьма зубастой, и тогда все эти поспешные действия могут быть напрасными, но это уже их проблемы. Я же в данном случае, дождавшись, пока сюрприз все же уйдет в гиперпространство, отправился опять заниматься своими делами. Жизнь на борту корабля полностью стабилизировалась. Мои киборги время от времени были вынуждены посещать медкапсулы, чтобы их биологическая часть организма не начала разрушаться ввиду того, что личность такого разумного уже бездействовала. Попутно я также проверил и медкапсулу со сполодкой, которая сейчас постепенно приходила в себя. Как я уже сказал, все планы в отношении этой дамочки протерпели сильные изменения, так как я, как следует, обдумав ситуацию, все же понял, что мне гораздо выгоднее именно рассчитывать на благодарность в виде устаревшего, по их меркам, нейрооборудования. Я думаю, что за такое оборудование они держаться особо не будут, тем более, что я не хочу получить это оборудование на продажу. Мне оно нужно для того, чтобы установить самому себе, и не более того. Пока мы были в гиперпространстве, я решил выпустить эту красотку на некоторое время прогуляться, при этом постаравшись убрать все эти артефакты-блокираторы. Видели бы вы выступившее облегчение на ее лице. Девушка действительно была счастлива. Она получила хотя бы мнимую свободу. Но я все же немного подпортил ей настроение тем фактом, что продемонстрировал видеозапись того, что сначала борт моего корабля покинул ее бывший капитан, старательно при этом маскируясь, но при этом не забыл забрать с собой контейнер с криокапсулами. А уже потом... И появление в данной звездной системе, где мы находились в тот момент целой эскадры арварских кораблей, я понимаю, что это откровение ее шокировало. Но на данный момент не это было для меня важно. Сама спалутка отлично понимала, что доказать тот факт, что арварцы участвовали фактически в похищении ее товарищей, у нее банально не получится. Что она может доказать? Капитан сошел с ума, и зацунул весь свой экипаж в криокапсулы. Это факт, тем более, что у нее есть этому доказательство, после чего этот разумный покинул борт корабля вместе с контейнером с криокапсулами. Тоже факт. Позже, спустя буквально пару суток, в эту звездную систему зачем-то прибыла усиленная эскадра Империи Арвар, имеющая отношение к отдельно взятой великой семье Империи Арвар. Это все не доказательства. Да, они почему-то прибыли. и забрали какой-то неведомый мне груз. В данном случае доказать что-либо подобное и просто не получится. К тому же у них есть четкое объяснение. Они выкупили из плена своего родственника. Я об этом и сообщил с полотки, которая начала уже подумывать о том, что пора бы боевым флотом из объединения с полотов пройтись по территории империи работорговцев. «Ну нет уж, мне такой фокус ни к чему». хотя бы по той причине, что в результате этого нападения они весьма неожиданно могут узнать о том, что капитан пропавшего корабля-разведчика никуда не сбегал, а тоже оказался в криокапсуле и сейчас как раз-таки находится на пути на территорию той же самой империи Арвар, Поэтому я и объяснил ей то, что по слухам, которые мне удалось собрать, эти корабли прибывали именно для того, чтобы забрать представителю великой семьи, попавшего в плен пиратам. Она, конечно, немного расстроилась, но постаралась не подавать виду. Кто бы знал, как мне хотелось хохотать, когда я видел ее высокомерный взгляд, которым эта красотка меня все время одаривала, ведь она думала, что я преклоняюсь перед ней, хотя на самом деле, если подумать логически, то можно было понять, что ни о каком преклонении в данном случае и речи не идет, и я просто хотел получить желаемое. При этом отвести от себя какие-либо подозрения. Ну, сами подумайте. Я только двоих этих красавцев продал и уже получил 500 миллионов кредитов. Я понимаю, что эти деньги достаточно быстро разойдутся, особенно когда речь идет о жизни в содружестве, Здесь сложно экономить деньги, тем более, когда ты просто не знаешь, где их взять, поэтому предпочтительно иметь довольно большой запас. Я понимаю, что на территории Содружества особо больших скачков моего благосостояния не будет, но все равно. Те же обезличенные банковские чипы не панацея в сложившемся положении, так что заранее стоит понимать, что запас должен быть, но он должен быть материальным. если это возможно. Выпущенная из клетки, в которой ее в последнее время держал, я имею в виду медкапсулу, сполодка на данный момент старательно отдыхала, а тем более, что я перевел ее в другое оповещение, в помещение, которое было модулем легкого корвета пятого поколения. Там все-таки было более удобно, чем модули третьего поколения. Поэтому она была слегка удивлена, но я заметил ей о том, что этот модуль в тот момент, пока они были на борту моего корабля, не был установлен, так что она успокоилась. Жилой модуль их корабля я пока держал в законсервированном состоянии. Знаете, можно было бы его, конечно, установить и использовать. Но основная сложность в данном случае будет заключаться именно в том, что я сам, по какой-нибудь глупости или даже задумавшись, Могу просто упустить из виду тот факт, что ей про этот модуль лучше не знать. И сделаю ошибку, поэтому лучше уж пусть все будет так. Она не знает о том, что подобные модули у меня имеются, и не будет догадываться о том, кто именно приложил все усилия, чтобы оставить их без корабля. Как я уже говорил, важным на борту этого корабля в первую очередь был искусственный интеллект древних. Потом артефакты и система «Пелена». Остальное не было настолько редким, так что мне действительно было важно сохранить тайну, иначе флот спалутов будет гоняться именно за мной, а никак не за теми, кто, по их мнению, мог быть виноват в исчезновении их собственных товарищей. А мне это было ни к чему. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что, столкнувшись с проблемами на борту моего корабля, эта спалутка вряд ли что-то сможет мне сделать, Но ей не обязательно в этом участвовать лично. Она может просто вернуться к себе и натравить на меня военных объединения с полотов. Причем я даже не буду знать того, что они объявили на меня тотальную охоту. Так что мне лучше перестраховаться. А небольшие неудобства, связанные с тем, что мне приходилось все это время даже не отдыхать, а постоянно быть в напряженном состоянии, Так что я как-нибудь переживу все эти неудобства. И не такие ситуации со мной бывали. Чего только стоили ночевки на голом камне. Поэтому я не особо страдал из-за происходящего. Но при всем этом заранее стоило понимать, что определенные сложности все-таки могут возникнуть. Так что мои предосторожности, хотя и выглядели абсолютно ненужными, иногда даже слишком сложными, но давали мне возможность и надежду на будущее. Сполотка, конечно, немного была себе на уме, но я все-таки решил найти возможность каким-нибудь образом постараться вернуть ее домой. Вроде бы аграфа старательно изображают из себя какое-то промежуточное между сполотами и содружеством. Хорошо, вот этим можно и воспользоваться. Начнем с того, что та же аграфка хочет вернуться обратно домой. Хорошо. Попутно пусть вернёт уведенение из полотов и загулявшую из полотку. Возможно, кто-то тут же вспомнит о том, что аграфы тоже могут попытаться засунуть её в лабораторию, чтобы проводить какие-то эксперименты. Но в данном случае основная проблема состоит именно в том, что забрать эту девчонку-навигатора в плен они не смогут. Да и не будет там в этом никакой нужды. Вы спросите у меня о том, почему дело будет обстоять именно так, а я отвечу. «Все просто. Я ей предложу помочь этой девушке вернуться домой, чтобы отвести от себя подозрения, а попутно именно они заберут двух других с полотов, но только замороженных. Сами подумайте, кто будет подозревать в подобном поступке представителей великого дома, которые сами спасли одну из них? Да никто не будет. Какой им смысл это делать и привлекать себе совершенно ненужное в таких случаях внимание? Им проще было бы эту девчонку тоже заморозить и отправить куда-то на опыты. Зато любая попытка впоследствии очернить имя этого великого дома приведет к тому, что эти самые умники окажутся под подозрением. Для чего им это делать? Только для того, чтобы отвести от себя главную проблему. Я был уверен в том, что сполоты также изучали аграфов. Ведь у пилота были доказательства того, что с полоты частенько делали рейды по территории аграфов, скрывшись под защитными маскирующими полями, и похищали их представителей именно для самых бесчеловечных опытов. Думаю, что после такого известия обвинить аграфов в ответных действиях не будет никто, тем более их собственное руководство. А учитывая тот факт, что молодая агравка была наследницей великого дома Маур, я понимаю главный козырь. Она может просто делать все, что ей нужно, и именно так, как ей нужно.